Теперь следующий вопрос насколько нужно отступать от стандарта стандарт полагает что визитка имеет одну сторону когда-то это было связано с тем традицией, что на обратной стороне писались какие-то записки если мы читаем какие-то романы там он на своей там, визитной карточке. более того существует правило там особым образом как загибается визитка что это означает а? примерно так да? В свое время на визитных карточках оставляли записки да когда не было телефонов у вот человек заходил там оставил вот эти романы визитку на подносе да То есть вот тогда писались записки. С тех пор осталась традиция. Одна сторона визитки остается чистой. Следует ли этой традиции? И насколько это критично, это вопрос второй. Есть правило? Да? А, если меня спросят, а что будет, если мы отступим от правил? Да ничего страшного не будет. Вопрос, стоит ли отступать. Я рассказал свою точку зрения. Нет идеи, что если вы напечатали на двух сторонах, все, ничего страшного не произошло. Я стараюсь следовать каким-то правилам и рекомендую это делать другим. Значит... Еще один важный момент. Визитка вручается в начале встречи. Существуют разные мнения, поэтому я на этом особо останавливаюсь. И вот когда я сажусь, да, вот я сел, я достаю визитку. Если я с портфелем или с сумкой, вот тут уместно закрытость, да нет идеи, что, не дай бог, нельзя на колени, надо вот так вот оттуда ее доставать, это уже перебор. Значит, вы берете там, портфель или сумку, вы открываете, вы достаете футляр, Достаете оттуда визитку, да. А традиционная ошибка. Двух. Во-первых, часто эта визитница, она находится под кучей каких-то шмуток, ее там начинают долго разыскивать. В чем же женщина, что мужчина там. Да. Второй вариант. Визитница, как... Визитка вообще где-то прячется, как кольту ковбоя в эстерне, да, и она вот так вот примерно. Там Здравствуйте, Александр Фридман, ловким движением руки, визитка вот... так Опа, я первый, да, называется? Вот, да, э, позвольте, да? Значит, <соединяя> происходит вот такая история. А, наоборот, лучше, не, еще раз говорю, никого не заставайте расплох. Даже если, значит, визитница должна быть спрятана где-то там, где вы ее туда легко найдете, э, можно предварить вручение какими какими словами, типа, ну, как водится формальности. Или там, да, ну, как-то вы так некую... Вот вообще все эти вещи, они вашего партнера как бы немножко ведут, предупреждая, что вы сейчас будете делать. Я большой сторонник никого внезапно ни во что не ввергать. Значит, вы спокойно достаете, вы открываете, человек видит, что вы делаете, и с высокой вероятностью все делает то же самое. Или не начнет, но это отдельная история. Значит, визитка вручается надписью к человеку, И тут очень важно движение. Значит, я рекомендую, значит, протягивать визитку спокойным движением, вот так. Значит, теперь человек либо берет ее, вот в этом случае неправильно как? Да, вот типа на, да? Значит, спокойное движение, значит, идет рука навстречу. Мы киваем, передаем визитку. Сейчас, позвольте, рука не идет навстречу, человек спокойно следит за нашей манипуляцией. Мы продолжаем движение, кладем на стол. И убираем руку. То есть не рука, руку. Если человек не идет навстречу. Вот внимание, да, смотрите, я сказал движение. Вот я достал, вынул и протягиваю. Вот движение. Причем я сейчас понимаю, что я делаю. Вот, вот сейчас вот это обнюхивание собачье, да? Кто есть кто? Вот сейчас вот очень четко выясняется. Опасен я, не опасен. Вот подсознательно, да? Приятный человек, неприятный. Вот давлю я, не давлю. Сейчас вот это все, вот мгновенно калькулятор работает, да? Вот два человека сошлись. Два танка, два ферзя, как пел Око да? Там волейбол у, у нас рейтинге. Вот встретились два танка, два ферзя, да? Вот сейчас встретились два танка, два ферзя. Хозяин кабинета и пришедший к нему, Сейчас вот складывается кто есть кто. Сейчас за долю секунды определяется, как с вами строить отношения, да? Значит, мы спокойно протягиваем, глядя в глаза. Человек не выражает желание протянуть руку. Такое бывает, да? Может быть, он нас решил поставить на место. Я сейчас об этом отдельно поговорю. Может быть, еще какая-то история, да? Неважно. Но мы спокойно не держим. Можно же вот так вот, да? Типа, брать будешь? Да? То есть мы можем выиграть. Человеку станет неловко, он скажет, протянет руку. Вы выиграли сейчас? Нет, вы нахамили человеку, вы показали ему, что он хамло. Необразованно, да. То есть вы его вынудили, да? Вы ему показали, что вы более профессионален, более образован. Как вы думаете, он будет вам признателен за этот урок? Да, не то слово просто, да? Обрыдается аж от умиления, да? Вот как здорово меня на место сразу поставили. Какой лавкач пришел, да? Какой приятный человек. Еще оглянуться не успел. Меня уже в позу, да? Умничка. Вот. Но человек руку не протягивает, мы спокойно раз и убрали. То есть мы продолжили движение. Ровно так же поступают с презентационными буклетами. Это же тоже очень часто норовят в руку всунуть, потому что какой-то идиот в книге написал, что если там возникла неловкость, дайте типа, человек закрытый, дайте ему буклет, чтобы он его разглядывал. А если он не хочет его брать, вот будете ему в руку совать ему, да? Он, конечно, в итоге возьмет. Да, но вопрос, будет ли он от этого счастливы, насколько это улучшит ваше положение. Значит, вы положили визитку. Вот так чуть потолкнули убрали руку. Вам вручают визитку. Вручайте мне? Вот, ну вот вы просто мне сейчас давите визитку, я ее беру, кивнул, прочитал. Кивнул. Внимание. Значит, взяли, кивнули, прочитали, кивнули. Неправильно. Вот взяли, давайте визитку, взяли визитку. Спасибо. То есть я плюнул сейчас вам в лицо. А если он мне до этого плюнул? А мы же договорились, мы в футбол не играем, да? Человек может делать все, что угодно. Мы в лицо не плюем, да? Понимаете историю? Вот. Потому что мы взяли визитку. Благодарю. Японцы, они вообще двумя руками делают. Ну, японской подражать здесь не надо. Поэтому берем визитку, кивнули, прочитали. А меня спросили один раз замечательный вопрос. А сколько времени на нее смотреть? Я говорю, прочитайте имя, фамилию, отчество. Остальное не надо. Ну, тоже не обязательно. Визитка кладется, желательно, перед собой. Не убирается. В процессе разговора следите за тем, чтобы она лежала перед вами аккуратно, а не была оттормашена куда-то в левый угол стола, потому что это неуважение к человеку. Значит, по возможности, ну, здесь мне некуда ее положить, да, стол такой, а обычно я кладется визитка перед собой. Если там несколько человек, значит, спокойно забираете визитки, все кладете перед собой и держите где-то вот аккуратно. Понятно, да, история? Теперь вам не дают визитку. Бывает такое? Бывает. Как быть? Никак. Просто продолжайте переговоры, да? А в конце встречи берете ручку и говорите, Илья, скажите, пожалуйста, по какому телефону будет наиболее уместно вам позвонить? Вот, к секретарю. Хорошо, все. А часто бывает следующее. В этом случае вам вручают визитку. Потому напросился. что... А, не напросился, я спросил а, телефон. Я не, да. <coughs> Че, скорее всего, что вы правильно проведя переговоры, а, так, так, уже... Из... А, так, так. Я бы не рекомендовал. да? А? А, я рассуждаю так, не проси, сам даст, если есть. А если не даст, значит так и надо. Нету, не хочет, вот тут важно не париться. Да? То есть вы в конце вы правы, это некий намек. Если вы правильно провели переговоры, то ваш статус, скорее всего, поднялся. И человек... Я, я много раз замечал такую ситуацию. В конце, когда вы говорите... Вот я говорю, а, простите, по какому телефону наиболее уместно вам звонить? И человек как бы с некой... А, простите, с некоторой неловкостью. То есть это для меня означает, что мой статус поменялся. Вначале человек был не склонен баловать визиткой, но за это время мы немножко рамсы перед когда бы сложили по-другому, да? И человеку с неловко, что он вот как-то сразу не дал визитку. Но мы опять также благодарим. И что еще рекомендуется в конце встречи? Ну, в итоге в конце встречи посмотрите на телефоны, если их там несколько. Да, уточните, скажите, пожалуйста, вот по какому из них наиболее удобно, чтобы вам звонили. Ну, человек может сказать: там по первому, есть шанс, что он в этот момент продиктует вам мобильный. А у человека есть два номера. Один из них сотовый. Да? Да, рабочие сотовые. Я рекомендую начинать с рабочего. Это более тактично. Это если первый такой знакомство, да? Если ну, конечно, нет, понятно. Когда это твой друг, и у вас нет, там ну, его... То у нас есть какие-то взаимоотношения? Если они нормальные, устойчивые, и вы знаете, что он совершенно спокойно допускает, когда ему звонят по мобильному телефону, звоните. В остальных случаях я рекомендую офис. Ну, мы можем 20 раз говорить, а зачем он, если что, он выключит. Ну, не все выключают кто-то оставляет для экстренных случаев, он ведет совещание, ваш звонок, он его не сразу распознал, он раздражен. Такое часто бывает. Не думайте, я не принадлежу к слишком к избыточным таким прямо вежливым людям, да, но есть четкие базовые правила. То, что я рассказываю, лежит на культуре. И поэтому каждый раз, когда ты нарушаешь правила культуры, надо думать, стоит ли это делать. Еще раз говорю, если мне будет нужен человек, я ему позвоню ночью по мобильному, там, причем по секретному, да, если вот прямо зарез. В остальных случаях я предпочитаю этого не делать. И это формирует вашу репутацию. Репутация человека, воспитанного, мало кому вредит. Воспитанного не надо путать с рохлей, там, там, лохом или кем-то еще. Воспитанный человек это воспитанный человек. Через два телефона он не пользуется прямым доступом, потому что предполагает, что может причинить неудобство. Куча ситуаций, наверное, когда вам звонок по мобильному был не в кассу. Бывает такое? Бывает. Можно, а вам не думаете, что звонящий телефон, который вы не поднимаете, тоже кого-то раздражает? Коллеги, не умножайте сущности сверхнеобходимых, да? Я рассказал о правиле, которому лучше следовать. Есть куча исключений, когда этого не надо делать. Если исключений нет, я рекомендую следовать. Звонящий мобильно раздражает, а надо выключить звук. То есть вы другому навязываете свое мировоззрение, блин. А я говорю о том, что вы можете человеку создать неловкую ситуацию. Зачем ее создавать? А если прямо зарез? Зарез, звоните. Бейте в колокол, стучите по трубе гаечным ключом, нет проблем. В остальных случаях пользуйтесь офисным точком. И вот закончился вот этот этап обнюхивания. Ну, понятно, если мы приходим к знакомому, визитки уходят, все остальное остается. То есть, если мы хотим провести конструктивные переговоры, все эти правила входа в контакт работают. Но убирается нужно. То есть, если вы приходите к коллеге, который вас знает, не нужно представляться, здравствуйте, Александр Фридман. Можно просто войти и сказать «здравствуй». Имеешь ли ты время сейчас со мной поговорить? Да, а мы с ним договаривались. Договаривались, но человек может забыть. Человек может, у него могут измениться планы. Если мы хотим вести себя конструктивно, не преувеличить свое значение для этого мира. От того, что вы спросите, удобно ли тебе сейчас со мной разговаривать. А он скажет, что неудобно, значит неудобно. А он со мной договаривался. Вы хотите конструктивных переговоров? Тогда перестаньте качать права. Понятно, да, история? То есть мы не можем заставить людей действовать вежливо. Мы можем вести себя вежливо сами. Кто-то этому может следовать. Кто-то может не следовать. И что еще очень важно. Есть такая поговорка. Потому что очень часто вот я вот это все рассказываю. А мне говорят, ну, вы не знаете наших людей. Я вообще безумно люблю этот аргумент. Именно ваших я как раз и не знаю. Какая разница. Люди вообще все везде одинаковые. Омск, Томск, Краснодар. Люди не меняются. Ну, есть какие-то национальные особенности. О них и говорить не буду. А по большому счету люди все одинаковые. И человек, который ведет себя с достоинством, но без подобострастия, как правило, всегда правильно себя продаст. А если там вот кто-то воспримет вашу вежливость как хамство, может быть, ну, как слабость, может быть такое. Есть такая поговорка, «Но тот свет никогда не поздно и всегда рано». Вы всегда успеете начистить морду тому, кто неправильно примет вашу вежливость и поведет себя ахально. Понятно, да, история? То есть, вы все. Я, знаете, в романе Леонова, там, просыщика Гурова, когда-то была такая фраза Мой выстрел всегда второй. Я рекомендую это правило в том числе и в переговорах. То есть я начинаю как правильно. И если кто-то, не дай Бог, на свою голову дурную, это неправильно поймет. И решит, что если пришел вежливый человек, то ему можно хамить, я всегда успею объяснить ему, что он лихо ошибся в данной конкретной ситуации. И вы всегда это успеете. Понятно, да, вот эта история? Поэтому вы начинаете как положено и смотрите, что имеете дело с неадекватом. Но это уже тема жестких переговоров. Это другая история. Но маленькая вводная. Допустим, мы зашли, постучали, говорим, ну, хотим говорить, а человек на нас не смотрит. Бывает такое? Да, бывает. По бывает. Нет, говорит по телефону, это как раз он понятно, чем занят. А бывает, что не смотрит. Ну, кто-то не может оторваться от дел, а кто-то специально нас выдерживает. Ну, люди, они разные. Кто-то как раз наслушался дебильных тренингов, когда, как поставить на место там собеседника. Есть люди, которые начинают использовать детские трюки, там типа против света сажать и на низкие табуретки. Меня всегда это искренне веселит, потому что человек думает, что он получит какое-то преимущество. Да? И для меня высший кайф смотреть, как он с интересом ждет результатов, потом не находит и начинает дергаться сам. Да, вот э, такая вот история. Да? Но это уже ладно, это уже такие совсем глюки, хотя они встречаются. Да, вот там. Человек сел на высокий стол, посадил на низкий диван, и потому что он прочитал книгу, что это доминирующее положение, и полностью уверен, что это ему что-то даст. Да? И он, видимо, ждет результат И он вдруг видит, что человек сидит на низком диване, спокойно на него смотрит снизу вверх, спокойно с ним разговаривает. Это начинает его... А результат то где? А нет результата. Фигушки. Как говорят, фэрера в соседних подъездах. Вы ошиблись. Так вот, вы вошли, человек на вас не смотрит. Как поступать? Во-первых, как вы думаете, может ли быть, что человек вас не заметил? Нет. Конечно. Поскольку. Вот, значит, мы про себя считаем до трех. Вот опять тактовая пауза. То есть мы зашли, закрыли дверь, нет контакта глаз, есть там макушка. Человек что-то делает. Или а печатает на компьютере. Уверяю вас, он, он видел, чтобы вы зашли. Значит, мы про себя считаем. Раз, два, три. Нет реакции. И мы тогда начинаем говорить. Но мы не выпаливаем все приветствие, а говорим «добрый день». И останов... Ну, даем человеку возможность. Как правило, на это человек реагирует. Ну, то есть это как бы некая такая... То есть нет идеи стоять как нищий, пока на вас обратят внимание. Поверьте мне. А вот, вот это вот обнюхивание закончилось, цель достигнута, вам надо было себя продать, то есть доверие, первое, напомню, безопасность, второе, доверие, третье, это а, положительные эмоции. Как вы все это обеспечили? Вы не врывались в чужое помещение, вы не спешили, вы не педалировали контакт, то есть вы дали человеку возможность приготовиться, для чего эти вводные слова, да, иногда? Человек приготавливается. Да, ну, например, вот можно сразу дать визитку, человек может не успеть. А можно сказать, ну, вначале, как обычно, формальности. И вы как бы сообщаете ему и спокойно достаете визитницу. чек видит и успевает. Ага, ну, может дать, может не дать. Но вы его не берете на шпагу. Вот это очень важно. Особенно в начале разговора. Да, напомню, что смешать карты всегда успеете, никогда не поздно, всегда рано. Смысла в этом большого нет. Вот, и вот теперь закончился период. Можно переходить ко второму этапу теперь о вас что-то решили. Решили, что пришел нормальный, спокойный профессионал. Да, с ним можно иметь дело, скорее всего. Да? Дальше. Что будет дальше, мы пока не знаем. Вот это задача первого этапа. Идея понятна, например? И вот обратите внимание, сколько нюансов. Почему так важно закрыть дверь, а потом представляться? Сейчас договорю, потом пойдем на кофейную паузу. Нельзя делать два дела одновременно. Нельзя говорить на ходу. Нельзя говорить, закрывая дверь. Саммерсет моем театр. Спектакль или фильм. Правила режиссуры. Когда идет ударный текст, актеры что делают? Застывают. Человек плохо держит движение и текст. Поскольку движение более опасно, то когда идет движение вместе с текстом, когда человек на ходу, «Здравствуйте, я Александр Фридман», текст не слышится, внимание на движение, речь воспринимается как досадный фоновый шум. Поэтому никогда не нужно делать этих вещей одновременно. Поэтому закрыли дверь, повернулись, остановились. Добрый день, компания АБЦ, Александр Фрид. Вот вас видно, вы не дергаетесь, вы не идете, вы не закрываете дверь, вы ничего не делаете одновременно. Человек спокойно может вас рассмотреть, составить о вас представление. Вы ему даете возможность себя увидеть. Да? Вот так это делается правильно. Ну а насколько отступать, в каких обстоятельствах, это уже ваш вопрос. Вот, вот так вот вначале это все делается. Потом вы проходите, получив приглашение, вы садитесь, вы обмениваетесь с визитками, завершилось. Со знакомым уходят визитки, уходят представления, динамика остается та же самая. Кстати, стандартная неправильная реакция. Сидит, допустим, Елена, что-то делает, входит. «Елена, привет! Слушай, я как раз хотел тебе сказать, Елена еще глаза поднять не успела, текст пошел». Как вы думаете, человек счастлив будет от такого начала разговора? Вот, скорее всего, вы ему опять смяли мозг. Да? Сейчас он должен судорожно выкомариваться. И вот трудно ждать положительного отношения. Почему я так говорю об этом на коммуникациях? Мы все время занимаемся продажами. И мы считаем, что те приемы, которые хороши для продаж, почему-то в повседневной коммуникации использоваться не должны. А почему? Законы-то те же самые. Человек может сказать «да» и может сказать «нет». Человек может мотивироваться, а может демотивироваться. Человек может захотеть пойти нам навстречу, а может захотеть послать лесом. Все начинается сначала. Да? Вот вы правильно вошли, дальше есть шанс. Вы вошли неправильно, шансов стало меньше. Стоит ли создавать себе проблемы, с которыми потом бороться? С моей точки зрения, нет. А с вашей точки зрения, может быть, стоит ли заниматься этой фигней? Может и не стоит. <с»>. Но эта фигня 93% коммуникации. Вот такая вот история.